Глава шестая. Великая республика совести. Круг поклонников Блаватской стремительно таял. Большая часть их состояла из людей, которые были зрителями спиритического сеанса на ферме братьев Эдди, и там же познакомились с автором. Эти заинтересованные увиденными чудесами граждане не были обычными обывателями. Они относились к научной и культурной элите американского общества. Можно только восхититься тем, как остроумная и находчивая Блаватская, которая за словом в карман не лезла, заставила почти всех этих почтенных и искушенных в спиритизме дам и господ поверить в реальность происходящего. Эффект нерукотворного чуда был достигнут. Теперь следовало объединить вокруг себя желающих понять природу подобных феноменов, тех, кто пытался овладеть хотя бы азами оккультной премудрости. Трудно понять и определить, что заставляло Олкота долгое время подпадать под полную власть Блаватской. Вероятнее всего, его покорили непредсказуемость ее поведения, возбуждающего всеобщее любопытство – Та оригинальность в мыслях и действиях, основу которой, я думаю, составляла глубочайшее презрение к глупым и безвольным людям. Эта своеобразная мизантропия, с годами крепнущая, явилась следствием обманутого доброжелательства, а также врожденного простодушия и горячности ее натуры, Она исполняла свою роль духовной наставницы с детской непосредственностью, прямолинейностью и чопорной важностью. Словно люди, которых она взяла в оборот, обучала и передвигала в пространстве, были неживыми послушными куклами. Она наслаждалась игрой с ними – употребляя весь запас красноречия и недюжинного ума на то, чтобы заставить этих людей свернуть со схоженной надежной дороги, которая была огорожена к тому же с двух сторон колючей проволокой запретов. Она собиралась перевести их со временем на новую стезю, пролегающую среди болотных топей непонятого, на тот тернистый, но благословенный путь истины, которого страшится и столетиями избегает легковерный и жестокий мир. Она внушила Олкоту, что большинство людей пока еще не готовы к пониманию оккультных наук. Блаватская подавляла в Олкоте любые проявления самостоятельности. Первый раз благодаря ему она устроилась в жизни с некоторым комфортом и не допускала мысли, чтобы ее положение изменилось. Она была строга и справедлива с новым другом, как любящая мать брала на себя всю ответственность за его дальнейшую судьбу. «Только я отвечаю за последствия и результаты, к которым приводят приказы моего вождя». Иногда, чрезвычайно редко, Олкот огорчал ее непослушанием, претендуя на прямую связь с учителями. Он требовал от нее поначалу дословной и точной передачи ему посланий хранителей древней мудрости. Она тут же ставила его на место. Никаких инициатив с его стороны не требовалось, когда она одна сочиняла, ставила и по ходу дела правила пьесу. В случае неповиновения она стращала его духом-повелителем Джоном Кингом. «Не задирайте свой нос слишком высоко и не суйте его в запретные тайны золотых ворот без чьего-либо присмотра, ведь не всегда рядом в нужный момент может оказаться Джон, чтобы схватить вас за шиворот и благополучно вернуть обратно на землю». Чувство иронии спасало ее в самых двусмысленных ситуациях. С его помощью она сохраняла душевное равновесие. «Я опять схожу с ума и пишу вам на непонятном для вас языке. Перевожу дословно», — ехидничала она в одной из записок Олкоту. Для нее было постоянным утешением обнаружить, что приструненный Олкот верит каждому ее слову. Она была убеждена, что ему не придет в голову брать под сомнение подлинность посланий учителей. Тем более, что Елена Петровна всегда с необыкновенной точностью указывала от кого, когда и зачем эти послания поступали. На первых порах поучения от учителей исходили из египетского Луксора. По поводу одной из этих эпистол она с необыкновенной пунктуальностью сообщала Олкоту. «Послание было передано из Луксора вскоре после полуночи в ночь с понедельника на вторник», Переписано оно было в Эллоре на рассвете одним из секретарей или неофитов, причем очень плохим почерком. Олкот был слишком озабочен увиденными чудесами и не имел времени заниматься проверкой того, о чем ему докладывала Блаватская. Он также принял к исполнению приказ учителя Мори немедленно основать тайное общество наподобие ложи розенкрейцеров». В США постоянным контактером Блаватской с Луксорским братством был учитель Сирапис Бей. Его прототипом в жизни, как считает Пол Джонсон, наверняка являлся копт Паулос Ментамон – По крайней мере, за подписью Сераписа Бэя рассылались увещевательные и рекомендательные письма, в которых содержались критика спиритической практики, а также советы, как и с кем налаживать связи. В числе основных адресатов учителя был Олкот. Серапис Бей представлялся главой египетской группы Всемирного мистического братства. С ним был также связан еще один адепт – тюитит Бей. Его обличие, как можно с уверенностью предположить, принял Луи Бимштайн. Сераписа Б Елена Петровна называла вождем и неукоснительно исполняла все его приказы. Благодаря их доверительным отношениям она обладала, в отличие от большинства смертных, оккультным знанием того, где и когда произойдут те или иные события. По крайней мере, она смогла убедить в своем особом даре ясновидения Олкота, которого в одном из своих писем называла упрямым и своевольным ребенком. Послания от Сераписа и Тьюитита Бея, как правило, поступали непосредственно из Луксора, города в Египте, расположенного в среднем течении реки Нил. На западной окраине этого города, сохранившейся части древних фиф, находится величественный древнеегипетский храм с большим количеством колонн, со статуями, колоссами и аллеей сфинксов. Эти послания переписывались с непонятного для непосвященных языка санзар на английский язык. Переписчиками были неофиты египетского братства в Эллоре, местечке на северо-западе Индии, известном древними обильно украшенными скульптурой индусскими, джайнскими и буддийскими храмами в пещерах. Блаватская своими видениями и осознанием своего двойничества, то есть существованием в ее теле, как она уверяла тетю Надежду Андреевну Фадееву, какой-то посторонней личности, принадлежащей к другой расе и обладающей другими чувствами, могла потрясти кого угодно. Фаликов по этому поводу пишет Сегодняшняя психиатрия, видимо, без труда распознает в видениях Блаватской синдром расщепления личности, а в видениях ее друзей и врагов что-нибудь вроде коллективного гипноза. Но для историка религии важно не это, а интерпретация самой Блаватской своего странного опыта. Потому-то в ходе этой интерпретации и возник миф, который лег в основу теософии – Очевидно, Елена Петровна творила его под влиянием одной из ключевых мифологем западной оккультной традиции, с которой она познакомилась довольно рано из масонских книг Павла Долгорукова. Группа тайных наставников руководит духовным становлением человечества. Причем проецировала она эту мифологему не только на собственный необычный опыт, но и на живых персонажей, о которых пишет Пол Джонсон, то есть и видения, и реальных людей она рассматривала в свете своей мечты о тайных наставниках человечества. Таковыми они и становились, но только не для всего человечества, а для его избранной части в лице Елены Петровны и ее последователей. В этом, по-моему, разгадка восточных адептов, которые по мере ориентализации теософского мифа превратились в тибетских махатм. Безблаватской любознательность Олкота в оккультных вопросах была бы удовлетворена не в полной мере. С назидательным пафосом школьной учительницы она годами разъясняла ему, в чем, собственно, заключается работа оккультной мысли. Из чувства самосохранения Елена Петровна, естественно, не собиралась раскрывать ему все до конца. Многое из того, что она знала и умела, было вынесено ею из жизни, получено ценой неимоверных страданий. Но даже то малое, о чем она сообщала и что демонстрировала, воспринималось Олкотом с наивной доверчивостью ребенка, с широко открытыми глазами и дрожанием коленок. Олкот, погружаясь в лицезрение истины, забывал об одном важном условии. Чтобы принять какую-либо истину, необходимо прежде всего понять ее содержание и смысл. В ином случае это будет очередной фетиш. Олкоту было подчас трудно уложить рядом бесчисленные месмерические эффекты, Явления учителей и их письма, многочисленные фантомы, тяжелый и деспотический характер Блаватской. Иногда ему казалось, что это разнородные, не имеющие между собой никаких точек соприкосновения предметы и понятия. Олкот жил в Блаватской в мире согласия до тех пор, пока не истощилась вера в ее авторитет, а до этого он безоговорочно принимал все ее диковинные теории и объяснения об оккультном загадочном мире, и не потому что видел в них древнюю традицию, а потому что наслаждался поразительными картинами, творцом которых была она». В этих картинах полностью отсутствовала закоснелость обыденных представлений о жизни. К тому же он верил не в красоту ее доказательств, а в силу ее магнетических синих глаз. Напрочь лишенный чувства иронии, он склонялся к мысли, что женщины, особенно гениальные, всегда и во всем правы. Чего было не отнять у Олкота, это его верности избранному пути, который заключался в постижении им индусской и буддийской мудрости. После смерти Блаватской он с 1894 года большей частью жил в Индии, в Адьяре, в доме теософического общества, там он и умер в 1907 году. Нет никакого сомнения, что Олкот с помощью Блаватской семимильными шагами шел к познанию оккультных сил природы. Положение неофита, которое Блаватская предлагала Генри Олкоту, ограничивало его свободу и связывало по рукам и ногам. Таинственные и ужасные заклинания, содержащиеся в ее письмах к нему, должны были поднять в его глазах ее авторитет посвященного мага. Она приучала его к мысли, что переписка с адептами братства вовсе не детская забава, а серьезное и опасное дело. Более серьезное и опасное, чем вступление в масонскую ложу. Не всем из смертных, внушала она Олкоту, дано увидеть воочию учителей – этих вестников добра, личному знакомству с ними предшествует семилетнее предварительное испытание. Блаватская играла свои многочисленные роли профессионально, никогда не отступала от главного правила – любым путем достичь поставленной цели. В данном случае она хотела создать оккультное общество – Вот почему перед тем, как зарегистрировать новую организацию, она размежевалась с прежними единомышленниками. Прием всегда характерный для радикально мыслящих деятелей. Елена Петровна одно время превозносила до небес молодого издателя и эссеиста Элбриджа Джерри Брауна, редактора, существовавшего в Бостоне, спиритуалистического журнала Spiritual Scientist. Журнал дышал на ладан, но она вместе с Олкотом вернула его на время к жизни, вложив в издание тысячу долларов и уговорив тогдашних интеллектуальных друзей побольше писать для этого издания. Блаватская пропагандировала небольшой независимый spiritual scientist с таким жаром и живым участием к его судьбе, что знаменитый антрополог Бьюкенен самый любимый ее спиритический писатель Эпис Сарджент и не менее ценимый библиофил Чарльз Содеран, а также именитые ученые Дитсон и Хайрам Корсон не смогли ей отказать и стали его постоянными авторами. Она не поленилась написать очередное письмо Александру Оксакову, настойчиво предлагая ему отсылать свои работы Брауну. Но настоящей ее победой было уговорить сотрудничать с журналом величайшего астронома и астролога Камиля Фламмариона. Несмотря на такую мощную поддержку со стороны Блаватской, Браун твердо стоял на своем и молол всякую чушь о природе духов. Вот почему она вскоре посчитала этого человека своим смертельным врагом. Он не вписывался в ее новые воззрения, как и с помощью кого постигается тайное оккультное знание. Некоторое время Блаватская использовала страницы журнала для ознакомления американцев со своими взглядами на культизм. Она проинформировала их, в частности, о бывшем проездом в Бостоне греческом адепте Илларионе, как она уверяла, спасшем ее еще в Каире от козней католических монахов, а также о появлении там же, правда, в астральном виде, ее учителя М., Но самой серьезной концептуальной публикацией Блавацкой стал ее ответ пятерым бостонским шкалерам, выступившим в июльском номере журнала за 1875 год со статьей о розенкрейцерстве. Статья была подписана псевдонимом Хайраф, который сложился из первых букв фамилий авторов Хенрикс, Айвенс, Робинсон, Адамс и Фейлс. Блаватская назвала свой журнальный опус «Несколько вопросов к Хайрофу». Она охарактеризовала этот материал как свой первый оккультный выстрел. В самом деле, это была ее первая открытая публикация. Ее письма Олкоту от имени Сераписа Бея в счет не идут, в которые она говорила о тайной оккультной традиции – по цепочке, веками передававшейся адептами некоего братства немногим людям, которые прошли через определенные испытания и были посвящены. С точки зрения Блаватской религии наука, законы и обычаи состоят в близком родстве с оккультизмом, но неумолимое время стерло эти родственные черты именно посвященные в тайны древних мистерий, проповедовала она, решили проблему смерти, сняли покров с древней египетской богини Изиды. В Блаватской существовал сильно развитый дар логически мыслить с помощью силлогизмов. Поэтому-то ей не составило особого труда продемонстрировать молодежи свое интеллектуально-мистическое превосходство – «Для нас же важно одно. Образ богини Изиды стал для Блаватской обобщающим и как магнит притянул к себе массу разновременного материала, так или иначе связанного с оккультизмом. Из многочисленных знакомых Елена Петровна отбирала людей, наиболее заинтересованных в постижении оккультной премудрости». Негазистый с виду, но крепкий умом 24-летний адвокат, ирландец Уильям Каен Джадж, стал ее второй опорой вслед за Генри Олкотом. Джадж, как и она, знал, что такое жизнь, полная лишений. Он родился в Ирландии в 1851 году, в год ее встречи в Лондоне с учителем Морией. В семилетнем возрасте он чуть было не умер, находился в состоянии каталепсии, Однако стараниями близких был приведен в чувство, вернулся к жизни. Мальчик рос странным. Не от мира сего. С раннего детства пристрастился к мистическим, религиозным книгам. Особенно его интересовала магия. Во время родов седьмого ребенка умерла мать Уильяма. Семья после смерти матери эмигрировала в Соединенные Штаты и поселилась в Бруклине. Отец Уильяма с трудом кормил семью. Мальчик с 14 лет работал в адвокатской конторе и помогал отцу деньгами. В конце концов, джадж получил право адвокатской практики. К моменту знакомства с Блаватской он занимал должность прокурора округа, был женат и имел малолетнюю дочь. Он основательно помог Блаватской и Олкоту в создании и регистрации теософического общества. Без помощи юриста невозможно было создать что-либо устойчивое и серьезное и в то преснопамятное время. Перед регистрацией Теософического общества было, как я уже отмечал, две неудачные попытки создать оккультную организацию. Это филиал таинственного Луксорского братства, из которого Олкот получал многочисленные письма инструкции, и Клуб чудес, своеобразная лаборатория по исследованию спиритизма. 7 сентября 1875 года в квартире на Ирвинг-Плейс, 46, после лекции инженера и архитектора Джорджа Генри Фелта об утраченном каноне пропорций египтян, греков и римлян, словно бы спонтанно было объявлено о необходимости учредить оккультное общество. Инициатива формально исходила от Олкота. Именно он передал Блаватской через Уильяма Каина Джаджа записку о целесообразности образовать общество для углубленного исследования проблем, сходных с рассматриваемыми фелтом и связанных с утраченными тайными знаниями древних. Олкат только озвучил то, что Блаватская задумала давно и даже совместно с Ментамоном и Бимштайном неудачно пыталась осуществить в Каире. В альбоме Блаватской для вклеек газетных и иных публикаций, а также для фиксации важных сообщений, появилась записка. М. дает указание основать общество, тайное общество, подобное ложе розенкрейцеров. Он обещает помочь. Пришло время исправлять допущенные ошибки. Олкот по предложению Джаджа был выдвинут в председателя нового общества а Олкот, в свою очередь, предложил сделать Джаджа секретарем. Блаватская по задуманному плану оставалась в тени, ей был предложен статус корреспондента-секретаря. По различным документам и воспоминаниям возможно точно восстановить список гостей, присутствовавших на этом историческом вечере в гостиной Блаватской. Помимо докладчика, а также Блаватской, Олката и Джаджа, Там находилась Эмма Хардинг-Бриттен с супругом, приятельницей и соперницей Блаватской. Она считалась популярным нью-йоркским медиумом. Ее перу принадлежала книга Искусство магии, в предисловии которой она утверждала, что на самом деле является не автором этой книги, а всего лишь стенографисткой. Госпожа бриттон внушала всем и каждому, что лишь записывала слова некоего «Шевалье Луиса», адепта или духовного существа, похожего на учителей Блаватской. Цель «Шевалье» состояла в том, чтобы вступить в контакт с теми немногими людьми, кто способен понять его послание. Его исключительность подчеркивалась заявлением Бриттон, что она намерена ограничить распространение этой книги избранным кругом серьезных исследователей. Искусство магии было якобы порождением астрального света, понятия, по-видимому, изобретенного Элифасом леви и в среде спиритуалистов, обозначавшего источник их силы и знаний». Публика, собравшаяся в тот преснопамятный осенний вечер на квартире Блаватской, надо сказать, была довольно-таки разношерстная. Чего стоит, например, присутствие там преподобного Уигджина, судьи, который к тому же был редактором Нью-Йоркской газеты «Либеральный христианин». Гости из Англии, адвоката, литератора и метафизика, ирландца по национальности Чарльза Месси, большого любителя спиритических сеансов и месмерических эффектов. Зашел на огонек к Блаватской и Олкоту известный еврейский врач Сет Пенкост, каббалист и путешественник. Был там и другой, менее известный врач Симмонс. Находились также среди этих достойных людей постоянный автор-передовиц «Нью-Йорк Таймс» Уильям Алден и адвокат доктор права и бывший редактор журнала неортодоксальных евреев «Нью-Эра Magazine Джон Сторер Коп. Нельзя не упомянуть среди будущих отцов-основателей теософического общества президента Нью-Йоркского общества спиритуалистов Генри Ньютона, в то время фабриканта Неудел, а также сеньоры Бручетци, бывшего секретаря итальянского революционера-публициста и критика Джузеппе Мадзини, репортера из «Санди Меркьюри» Герберта Моначези, хорошо образованного старого джентльмена из португальских евреев Лара и знакомого Олкота по масонской ложе розенкрейцеров Чарльза Содерана, писателя, эрудита, правдолюбца и библиофила. Всего Олкот насчитал 17 человек, включая себя и Блаватскую, и забыл о присутствующих там же хозяевах квартиры. После этой встречи инициативная группа собиралась несколько раз, обсуждая цели и задачи новой организации. Первая проблема возникла с названием общества. Не знали, как его именовать, то ли египтологическим, то ли герметическим, то ли розенкрейцеровским. В конце концов сошлись на слове «теософический». Название общества принадлежит Чарльзу Содерану. На слово «теософия» – «бога мудрее он наткнулся в одном из словарей, и оно всем, без исключения собравшимся, понравилось. Блаватская некоторое время на бумагах, имеющих отношение к созданию Теософического общества, ставила печать Луксорского братства. Формальная сторона учреждения Теософического общества была соблюдена, когда в середине октября 1875 года состоялось его первое официальное собрание – До этого дня предложения по уставу, программе и составу руководящих органов общества, высказанные в квартире, которую снимала Блаватская, были более детально разработаны, поддержаны и утверждены упомянутыми выше лицами в течение двух встреч 7 и 13 сентября. В конечном итоге его президентом стал Генри Стил Олкот, вице-президентами доктор Сет Пенкост и Джордж Генри Фелд, секретарем-корреспондентом Блаватская, секретарем по протоколу Джон Сторер Коп, казначеем Генри Ньютон, библиотекарем Чарльз Содеран, членами совета преподобный Уигджин и преподобный Уэстбрук бывший когда-то профессором филологии в Британском университете, а также Эмма Бриттен, доктор медицины Симмонс, Герберт Моначези, а Уильям Кайен Джадж – юридическим советником. Торжественная церемония, связанная с основанием теософического общества, состоялась 17 ноября 1875 года в Нью-Йорке в помещении Мод Мемориал Холл, который располагался на Мэдисон-авеню, неподалеку от нового многоквартирного дома, в котором когда-то было женское общежитие работниц и где какое-то время, как надеюсь, помнит читатель, жила Блаватская. На первом многолюдном собрании теософического общества вступительную речь о его уставе и программе произнес Генри Стил Олкат. Тогда же было оглашено обращение от имени руководства теософического общества к собравшимся. Этот день считается днем рождения теософского движения в мире. Вскоре были опубликованы преамбула к основному документу, программа, некоторые положения устава и вступительная речь Олкота. В преамбуле, в частности, говорилось... Ввиду существующего положения вещей необходимо заметить, что теософическое общество организовано в интересах религий, науки и нравственности. Оно должно им способствовать в соответствии с их нуждами». Встречая препятствия при попытках получить необходимые знания в других частях света, основатели общества обратили свои взоры на восток, откуда произошли все религиозные и философские системы. Теософическое общество задалось, собственно, тремя основными целями. Первый и наиглавнейший было основание всемирного братства без различия вер, рас, происхождения – Члены общества обязывались постоянно стремиться к нравственному самосовершенствованию, к посильной помощи своим ближним, помощи духовной, а при возможности и материальной. Вторая цель заключалась в содействии в распространении арийских и других восточных языков, наук и знаний. Третьей своей целью – общество ставило проводить изыскания в области сокровенных законов природы и психических сил человека. Итак, общество было создано, но те, кто его создавал и был избран в руководящие органы, даже не догадывались, что их роль в деятельности новой организации будет сведена к нулю. Вероятно, их ввел в заблуждение тот скромный пост, который заняла Блаватская – Это заблуждение длилось очень недолго. Через несколько дней она все расставила по своим местам. И все члены руководства теософического общества моментально осознали, что начальник не тот, кто всенародно избран, а тот, у кого в руках действительная власть. Обычно власть опирается на деньги – С финансами у Блаватской были постоянные проблемы, а в последующие месяцы после ноября 1975 года ситуация к лучшему не изменилась. Говорят, что деньги – это чеканенная свобода. Елена Петровна не понаслышке знала, что деньги с неба не падают, их чеканит или печатает власть. С государственной властью у нее отношения не складывались ни в России, ни за ее пределами. Потому-то она уповала исключительно на власть духовную, на власть тех, кого она называла своими учителями, вестниками и иерархами света, звездными братьями. Она объявила себя их посланницей, и только через нее они могли общаться со всем остальным миром, а если говорить откровенно... Она полагалась на самое себя, на свою способность впитывать в себя огромный объем информации из множества прочитанных книг и статей на разнообразные темы, особенно из востоковедческой литературы, из трудов Макса Мюллера, Моньер, Уильямса, Минаева, Ольденбурга, Синара. Этих выдающихся ученых – которые открыли и перевели на европейские языки шедевры санскритской и палийской литературы, привнесли в сознание западных людей основные понятия и категории индуизма и буддизма, были также достигнуты значительные успехи в изучении древнего Египта, иудейской и вавилонской культур. Блаватская использовала свои незаурядные способности театрализовать обыденность и внушала людям мысль о величии древних культур Востока. И об этом она говорила во весь голос, в то время, когда повсеместно в общественном сознании утверждалось чувство европейского превосходства. Блаватская была одной из первых, кто ощутил ветер перемен, кто понял, что приходит время новых духовных авторитетов и возвращения старых мифов, однако основательно измененных, приспособленных к новым реальностям человеческого существования. При открытости государства внешнему миру и его демократичности, которая в первую очередь проявляется в свободе совести и слова, духовные авторитеты могут быть и со стороны, особенно в условиях, когда ксенофобия не поощряется, а всячески осуждается общественным мнением. Соединенные Штаты Америки были самым свободным государством в мире, местом, где все новое, неожиданное, встречалось с неподдельным интересом и всячески приветствовалось. Потому неудивительно, что мифологема Блаватской о восточных магах, тайных наставниках человечества, была с восторгом воспринята сначала ее окружением, а затем все большим и большим количеством любознательных людей». Утерянную большинством человечества самоидентичность следовало искать на Востоке, среди неприступных гималайских гор. Еще летом 1975 года Блаватская записала в своем альбоме «Из Индии получен приказ основать философско-религиозное общество и выбрать для него название, а также сразу избрать Олкота его членом. Июль 1875 год». Это было уже второе уведомление ее учителей о создании оккультной организации. Стиль поведения и характер общения с людьми, которые избрала Блаватская, скорее приемлем для режиссера, но за пределами сцены воспринимается как насилие над человеческой личностью, ее зомбирование. Масштабное подавление чужой воли с помощью всеобъемлющей идеологии, не имеющей никакого отношения к реальной жизни, и персонифицированной в мудрых учителях, в тайных наставниках человечества, впервые было осуществлено Блаватской в рамках Теософского движения. По всей вероятности, она заигралась в своем миссионерском раже, сказалась, по-видимому, ее азартная натура, иначе не объяснишь того, почему она с такой настойчивой требовательностью чуть ли не насильно заставляла многих людей в большинстве своем христиан по вероисповеданию, принять основные понятия индуизма и тибетского буддизма, двух религиозных систем, которые отличаются веротерпимостью и идеологической аморфностью. Для нее же всеобъемлющая власть иллюзии, майи, парадоксальным образом сочеталась с непомерной жаждой ничем не ограниченной власти над своими последователями. Но все это касалось рядовых участников теософского движения. Именно эти люди в приготовленном Блаватской загоне ожидали того момента, когда с помощью древней мудрости мир и они сами изменятся к лучшему. Само же новое духовное движение представлялось ей вершиной демократии. Наше теософическое общество – это великая республика совести, а не прибыльное предприятие. Эту вторую часть лозунга она приберегла для тех, кто собирался поживиться на ее детище, своих коллег-медиумов она ох как хорошо знала и пыталась от них не отставать. Вместе с тем, у Блаватской, кроме психологического воздействия, не было других, более эффективных государственных и социально-политических рычагов для поддержания среди миллионных людских масс своего авторитета, перерастающего в культ личности. Слава богу, Блаватская не собиралась получать государственную власть, да это было бы и невозможно – При ее жизни в Теософском движении отсутствовала крупная историческая идея, цементирующая действия большого числа людей. После ухода Блаватской из жизни такая идея появилась, но на дворе стоял уже двадцатый век. Это была идея национального освобождения, осуществляемая в процессе всенародной борьбы за независимое существование Индии и других стран Южной Азии. В стремительном обновлении мира теософия и тогда играла вспомогательную, далеко не главную роль. Однако культ Махатм был одной из главных правительских догадок Блаватской. И тут Елена Петровна Блаватская опять не сплоховала. Духовное и политическое освобождение Индии возглавил и довел до победного конца не кто-нибудь, а Махатма Ганди.